Глава двадцать четвертая. В сказочном домике. Вечер закончился громким скандалом в детской, когда Ларина с Мартином обнаружили, что их чудесные меховые зверьки не оценили купание. Мех отклеился, и котенок с ищенком превратились в страшненьких существ с желтыми клеевыми пятнами на безволосых шкурах. Пришлось твёрдым голосом рассказывать им сказку с моралью о том, что с игрушками вообще-то нужно обращаться бережней, особенно если они дешёвые и хрупкие. Не думаю, правда, что они это усвоили. Всё-таки привыкли, что им никогда не отказывают. Могло быть, конечно, и так, что тратиться на них стал дядеушка, а родной папаша, если уж он же не на платье денег жалел, не бось и детские хотелки считал блажью. А может, сама леди Портлейн была вала их, забывая о себе? Ведь говорили, что она очень любила детей и мечтала о большой дружной семье. Следующий день оказался ещё более зимним. Вчерашняя тонкая кружевная pokryвала не только не растаяла, но превратилась в толстое пуховое одеяло, покрывшее двор и всё вокруг. Я сосредоточилась на резерве. Растет, растет, значит, сегодня я снова могу пользоваться магией. Не часто, конечно, но быт это мне существенно облегчит. Я снова нарядилась в одно из своих фейских платьев и заколола волосы новой заколкой в виде стрекозы с радужными крылышками. Как только я спустилась вниз, кошки едва ли не кубарем кинулись мне под ноги, начав тереться и мурлыкать, выпрашивая еду. Я покормила голодных аристократок по-простому на кухне. Но они не ушли после трапезы, а остались наблюдать, как я ловко управляюсь завтраком, помогая себе бытовыми заклинаниями. По-моему, лорд Грингем будет недоволен нарушением порядка в доме. Но мне с кошками было куда веселее. В этот раз я помогла Литисии отдить детей на прогулку. Больше всего проблем было с Мартином. который категорически отказывался надеть зимние сапожки и плащ с меховым капюшоном, потому что ему хотелось непременно продолжать носить осенние вещи. Недалеко от входа в парк Литисия показала мне видневшееся за деревьями трёхэтажное здание, где помещалась редакция Милбурских вестей. Как дойти до тётушки Амиры, она тоже рассказала и даже нарисовала мне на бумажке, чтобы я не заблудилась. Посмотрев на её чёткие рисунки с указаниями, я улыбнулась, мысленно назвав это Яндекс-картами версия 1.0. Но поделиться шуткой мне было увы не с кем. В редакции было довольно спокойно. Секретарь глянул на меня с любопытством, верно никогда не видел так близко живую фею, и проводил в отдел, где приняли моё объявление. Я расплатилась и вышла, собрав на себе кучу любопытных взглядов. Держу пари, сегодня за обедом они будут сплетничать обо мне и о том, что лорд Грингем собирается нанимать новую няню. Дальше я, пользуясь своей картой, дошла до уютного одноэтажного кирпичного домика, где жила тётушка Амира. Я невольно восхитилась им и застыла, желая полюбоваться. Это был симпатичный коттедж с красной черепичной крышей, присыпанный снегом. В полисадничке, надо же, цвели ещё, невзирая на погоду, какие-то розовые и нежно-жёлтые цветы. Тётушка Амира позвала я, постучав. Никто не открыл. Вот уж не повезло. Запаздало, подумав о том, что можно было бы заодно в объявлении и о поиске кухарки указать, я развернулась, собираясь сойти с крылечка. В конце концов, почему я была так уверена, что она непременно согласится? Может, права как раз Литисия, и тётушку Амиру устраивает текущее положение дел. Я медленно прошлась от крыльца до калитки, любуясь цветами. Жалко, нельзя их сфотографировать. Я бы поискала хоть, как такие ладостойкие называются. Уж очень радуют глаз их нежные лепестки, чуть присыпанные снегом. Ноги два я затворила за собой калитку, как в конце улицы я увидела знакомый силуэт. Прищурившись слегка, я поняла, что не ошиблась. Это была действительно тётушка Амира, возвращавшаяся откуда-то, скорее всего, из местной лавки, с большой плетёной корзинкой, прикрытой глубокой салфеткой. Я подождала немного у калитки, приветливо улыбаясь женщине. "Здравствуйте, тётушка Амира", вежливо сказала я. "Здравствуй, милочка", ответила она добродушно. "Ты ко мне? А что с трезвостью-то? Вчера чем-то недовольны были?" Да нет, наоборот, поспешила уверить её я. Видите ли, я бы хотела предложить вам постоянную работу. Постоянную? Она нахмурила лоб. Даже и не знаю, милочка. А что вас смущает? спросила я, желая узнать, как же её всё-таки уговорить. Тётушка Амира потёрла пальцем свой пухлый подбородок и сказала, кивая мне: "Давай-ка лучше в дом пройдём, не на пороге же обсуждать". Хорошо, согласилась я, прикидывая мысленно, сколько времени на это уйдёт, ведь мне нужно будет ещё и с обетом не запоздать. Тётушка Амира, а эти цветы ваши, как они называются? Ах, цветы, просияла она, явно говоря о том, что ей по душе. Сейчас давай чайку попьём, и всё расскажу, милочка. Я прошла за ней в дом, который внутри оказался таким же миленьким, как и снаружи. Цветов там было ещё больше. Просто все подоконники заставлены горшочками с нахальными зелёными листьями или лепестками самых разных оттенков. А уж как там пахло! И цветами, и свежей выпечкой, и чем-то древесным, вроде сосновых опилок. Я была даже рада, что она пригласила меня к себе. А уж пирожков захотелось к чаю, просто ужас как. Хотя я недавно позавтракала. Тётушка Амира быстро приготовила нам душистый чай, пахнущий неизвестными мне цветами и ягодами, напоминающими смородину. И я, поблагодарив, вернулась к нашему разговору о работе. Так что же, тётушка Амира, спросила я мягко. Можно узнать, в чём вы сомневаетесь? Если в деньгах, то вам будут платить. Я назвала довольно приятную по местным меркам сумму, но мне хотелось узнать больше. Что если дело не в деньгах? «Даже и не знаю», — сказала она. «Видишь ли, милочка, я привыкла иметь свободные вечера. Мы здесь основали танцевальный клуб». «Клуб?» — удивилась я. «Ну да», — сказала она, энергично кивнув. «Я Малисса с конца Светлой улицы и Тарина». Имена мне ни о чем не говорили, но, видимо, это были ее подруги. Наверное, такие же дамы почтенного возраста. «И?» — попыталась узнать дальше я. «И?» Ну, мы собираемся, танцуем, устраиваем вечера, глаза её заблестели. Нам так весело, но если я буду занята каждый день, я не смогу их посещать. Так что, милочка, боюсь, мне придётся отказаться. Вам не за чем отказываться, улыбнулась я. Давайте в дни, когда вы хотите пойти в клуб, вы будете просто уходить раньше, не занимаясь ужинами. Так вы успеете. Мы можем составить график, когда у вас будут свободные дни. Мне любая помощь важна, если честно. Хотя бы 3 дня в неделю. Вы сможете? График? Удивилась тётушка Амира. Боюсь, так не принято? Ну пусть не принято, настаивала я. Но почему бы не сделать удобнее для вас и для нас? Его светлость не согласится? Всё ещё сомневалась Амира. В хороших домах так не делается. Его светлость сам не разрешил, немного покривила душой я. Думаю, я сумею его убедить, если это какой-то предрассудок, традиция или особенность местного этикета. Подпою опять, если потребуется. Как я понимаю, в деньгах вы не нуждаетесь. Деньги, милочка, никому не лишние, рассудительно произнесла тётушка Амира. Ты такая странная, говоришь одну цифру, а на собеседовании в доме скажут совсем другую. Ах, да, кажется, у них тут не принято заранее оглашать размер жалования. Как цены на некоторых рынках предлагают одну, начинается торг, сходится на другой. Ох, а я ведь и в объявлении указала примерные расценки. Думаю, в редакции будут обсуждать не только мою фейскую внешность и сущность. Это правильная цифра, сказала я. Я обсуждала этот вопрос с лордом Грингемом. Он не против. И ваше посещение мы согласуем. Скажите, какие дни должны быть у вас свободными? Немного посомневавшись, тётушка Амира всё же согласилась. Мы к общему удовольствию пришли к соглашению, что она приходит каждый день с утра и занимается завтраками, обедами и полдниками детям, а в некоторые дни остаётся ещё и приготовить ужины. Меня пока такой порядок дел вполне устраивал. Всё равно это огромное облегчение. Вот бы и вторая няня нашлась так же быстро. А собеседование с лордом напоследок спросила тётушка Амира. «Думаю, в нем нет особой необходимости», — сказала я. «Вы уже готовили для этой семьи? Никто не проявлял недовольства? После вас кухня просто сияет? По-моему, больше ничего и не нужно?» Мы договорились, что тетушка Амира предупредит два других семейства, куда она выходила раньше подменять кухарок, и после этого уже будет приходить к нам. «Значит, уже через день я смогу куда больше внимания уделить и наведению порядка?» И тайне найденного зеркальца. Я поспешила домой, потому что время уже поджимало. Жаль, что мне не удалось подробнее разузнать о цветах, которые так поразили меня своей стойкостью к холодам. Тётушка Амира успела лишь сказать мне название и упомянуть, что их разводил её бывший муж. И это единственное хорошее, что в нём было и что он ей оставил, по её словам. Как я поняла, он давно её бросил. хоть и не развелся официально. Приготовить и подать обед вовремя мне удалось лишь с помощью бытовых заклинаний. «Милорд», — вежливо обратилась к нему я, подавая столовые приборы, — «я нашла нам кухарку, ту самую женщину, что вчера подменяла меня. Вы ведь не против?» «Мы уже договорились», — сказал он со своим обычным суровым видом. «Вы укладываетесь в выделенную вам сумму?» «Да». кивнула я и с похватившись прибавила: "Милорд, но ведь вас устраивает, как она готовит? Вы не будете проводить ей собеседование заново?" "Не буду", отмахнулся он. "Вполне устраивает". "Ну вот, всё и уладилось". Воодушевлённая, я сегодня работала с куда большим усердием и успела сделать много дел. Литисе тоже воспрянула духом. Эх, вот бы и мне помощница быстро нашлась. И даже похвасталась своими успехами. Сегодня дети на прогулке так увлеклись лепкой из снега, что даже ничего из игрушек не попросили. А ещё она будет теперь их водить другой дорогой, подальше от игрушечной лавки с её соблазнами. Глаза не видят, руки не хотят, усмехнулась она, перелистывая каталог одного из роскошных столичных магазинов. Ты что-то хотела заказать? Напрягись я, но не сильно. К конце концов, в моих силах отослать покупку обратно. Да нет, просто смотрю по старой памяти. Успокоила меня летиси. Хочешь посмотреть? Я машинально взяла в руки каталог. Он был ещё не такой яркий, как я привыкла в своём мире. Всего несколько цветных вклеек, но тут меня привлекла одна деталь. А это что? Вкнула я в крошечную циферку на последней странице. Цена? Ну да, Удивила меня Летисия. Подожди, разве они платные? Непонимающе уставилась я на неё. В моём мире такую мулатору пачками совали в почтовые ящики, раздавали у магазинов промоутеры и раскладывали на столиках кафе, чтобы любой желающий мог просмотреть буклет. А какие ещё? В свою очередь, удивилась Летисия. Там же присылают иногда образцы. Ну нет, меня такое не устраивает. Ещё и за рекламу платить? может отказаться от части каталогов. Не от всех, понятно, здесь же интернета нет, чтобы посмотреть нужные вещи. Совсем не покупать детям одежду и игрушки, мы точно не сможем, иначе начнутся скандалы. Продукты и всё для кухни мы вроде бы заказываем только в местных лавочках. Тогда сегодня вечером принеси их мне, сказала я Лити твёрдо. Расскажешь, сколько каталогов мы получаем, как часто и почём они нам обходятся. Сама же говоришь, Глаза не видят, руки не хотят. Значит, если будет меньше рекламы, то и заказывать желания не возникнет, подмигнула я. Суровая ты, вздохнула Литисия, признавая мою правоту. И практичная, но просто ведьма. Я тихо выдохнула. Конечно, я понимала, что в этом мире, как и в любом другом, есть свой набор представлений обо всём, в том числе и о магических существах. Все домовые считались хозяйственными, общивыми и любителями пошалить. Все феи творческими, довольно безбеспечными, лёгкими на подъём, а ведьмы наоборот, практичными особами. Но мне всё равно было трудно отделаться от мысли, что я постоянно себя выдаю. Нет, конечно, ничего особенно страшного в этом нет, если меня раскроет летиси или хозяин дома. Когда я училась, все преподаватели знали о том, кто я на самом деле. От профессоров магии не скроешь, ведьма ты или фея. Но формально запрета на поступление не на ту специальность не было. А Танита -то под напором родителей смогла сдать вступительные экзамены. Но ведь если меня узнают, неминуемо начнутся подозрения. А зачем я скрываюсь? Почему выдаю себя за фею? А если мой жених самозванный ещё и как-то связан с лордом Портлейном, то лорд Грингем Вполне справедливо, не захочет себе лишних неприятностей. Ему и своих хватает. Поэтому я решила заострить внимание на другом. Ну да, нас в академии учили, как вести хозяйство бережливо, а я на отлично сдала. Ты такая умная, вздохнула Летисия. Я бы так хотела получить нормальное образование, но у меня совершенно нет никаких способностей. Мне и в школе-то учиться было трудно. «Бывает», — сказала я. «Моя подруга, например, школу еле-еле закончила, а в ВУ...» Я осеклась, вспомнив, что в этом мире сокращение ВУЗ не в ходу. В академии практически в отличницы выбилось. Никаких хвостов и пересдач. «Так что, если тебе хочется...» «Да нет», — отмахнулась Летисия, «я не справлюсь, это дело безнадежное. А ведь с дипломом можно и работу найти получше». Я снова вспомнила мой родной мир, где это утверждение уже давно стало весьма спорным. Успехи добивались и круглые отличницы с дипломами и сертификатами об окончании международных курсов, и беспросветные троешницы, которые бросили учёбу после пары лет, и обучались на заочке, покупая контрольные и рефераты. Завтра выйдет объявление, сказала я. Будут приходить кандидатки тебе в помощницы, и твоя работа здесь явно станет получше. Сначала на девушек посмотрим мы, нам же с ними работать А лорду Горингему, по-моему, все равно, лишь бы его особенно не беспокоили Хорошо бы найти кого-нибудь, кивнула Летисия Жалко, большинство моих знакомых поразъехались, кому бы я могла предложить пойти в помощницы Не знаю, кто и придет Кто бы ни пришел, решать будем мы, заявила я На этой оптимистичной ноте Литисе вернулась к своим обязанностям, а я к своим. Я была полна впечатлениями от посещения дома тётушки Амиры, поэтому решила уделить внимание комнатным растениям. Не то чтобы я хороший цветовод, а тут ещё и цветы, далеко не все похожи на наши. Но уход за комнатными растениями тонита тоже проходила. И этот предмет ей нравился. Поэтому мне с её телом передалась и память о разных видах кого поливать почаще, а кто любит суховатые почвы, кого переставить поближе к свету, а кого наоборот, в местечко потемнее. Цветы показались мне довольно заброшенными. Видно было, что до них ни у кого толком не доходили руки. Я ласково касалась листочков самых разных оттенков зелени, приговаривая, словно они могли меня слышать, осторожными движениями стирала пыль. Всех, конечно, за вечер я не успела осмотреть. но в трех комнатах во всех горшках была полита земля. А еще я налепила на них метки, чтобы посмотреть кое-что в записях. Один цветок показался небольным, а два растения вымахали и явно нуждались в горшках покрупнее. Вечером в комнате, лежа на покрывале и фамильярно подчесывая разнежившуюся Беллу за ушком, я перелистывала Танитину тетрадь с конспектами по уходу за растениями. К счастью, нужная информация нашлась. Оба растения можно было пересаживать. А с вопросов ботанических меня отвлекло то же самое странное магическое воздействие, которое я уже однажды почувствовала. Потревожив кошку, та оскорблённо удалилась, гордо задрав белый пушистый хвост. Я кинулась к вещам таниты, пытаясь сосредоточиться на незнакомой магии. На этот раз мне удалось её определить хотя бы приблизительно. Кажется, она концентрировалась именно в той неразобранной сумке, где лежали книги и тетради Таниты. Я так и не удосужилась сунуть их в стол, всё как-то некогда было. Да и не мешали они мне, лежат все рядышком, компактно. Вот одежду я развесила, чтобы не мялась и не цеплялась одна за другую. Магия показалась вдруг неуловимо знакомой, но прежде чем я успела вспомнить, где я могла с такой сталкиваться, волны снова затихли, быстро, как и в прошлый раз. Что же это может быть? Ладно, если такое повторится, то я хотя бы могу сразу броситься к этой сумке и попробовать почувствовать, что же именно так фанит. Буду по вечерам класть эти вещи рядом с собой. А ещё надо бы почитать что-то по магии. Жалко, что до следующего выходного ещё не скоро. Я бы зашла в библиотеку. В прошлые Тарас, я даже ауры этих волн толком не разобрала, так сильно был опустошён мой магический резерв. Теперь-то я смогу почувствовать, разобраться и вспомнить. Хм. А ведь леди Портлейн обладала магическим даром. Может, в доме сохранились книги по магии? В библиотеке, например, Стоят уляца, хозяин их не читает. В общем, стоит поискать.